На коленях у Мазура тут же непринужденно устроилась одна из красоток, защебетала что-то на французском. Английского она не знала, но какая разница? Их сюда позвали не разговоры разговаривать. Мазур и не подумал ее гнать, оставаясь в роли богатого бездельника. Приобняв левой рукой, слушал непонятную болтовню, время от времени кивая, прихлебывал виски и смотрел на берег. Оттуда уже убрались пожарные со спасателями. видя, что тушить нечего и некого спасать, Зато стражей порядка в форме и в цивильном стало раз в пять больше. Ошарашенных морячков трясли, как грушу. Мазур задумчиво усмехнулся. Все было в полном порядке. Суденушка на дне, их троих никто не засек. Уже в строжайшей тайне отпечатана пара сотен листовок, которые ранним утречком разбросают по столице неизвестные из окон несущихся на полной скорости автомобили — Национальный антимонархический фронт извещает, что его бравые ребятушки потопили судно, доставившее для головорезов без пяти минут королевы немаленький груз оружия и боеприпасов. То же самое торжественно заявят неизвестные, которые позвонят в редакции газет. После таких новостей полковник Мтанга просто обязан будет потрясти как следует капитана, судовых офицеров, да и команду пошерстить. К судну, лежащему на дне, не так уж глубоко пойдут, волангисты. Боевых пловцов здесь нет, но аквалангисты найдутся. В общем, тики так. Плохо только, что противник тоже неплохо обучен мастерски делать пакости. Вернувшись в лунный дворец на рассвете, Мазур нацелился немного поспать, но уже через полчаса его без особых церемоний разбудил вышкаленный лакей Жак, он же давний агент Мтанги, и сообщил, как обстоят дела. Мазур, стиснув зубы, шагал по дворцовым коридорам так быстро, как только мог себе позволить человек его здешнего положения и чина. Направлялся прямиком в восточное крыло дворца, где обитала прислуга, ну, вообще мелкая дворцовая сошка. Именно там разместили Леона с его орлами. Леону, правда, отвели отдельную комнату, но его людей разместили в общей. Ну, собственно, так же с группой Мазура. Ему самому отвели отдельную жилплощадь, а группа, включая Лаврика, разместилась в общей. Другое дело, что их-то поселили в западном барском крыле дворца, поближе к апартаментам Натали. В комнате не в пример комфортнее, и Лакеев группе выделили аж трех, не то что у Леона один на всех. Впрочем, господа-наемники наверняка не возмущались таким социальным неравенством, чихать им точно на подобную лирику, лишь бы платили вовремя, сколько причитается. Мазур еще издали увидел, что по сторонам двери в комнату Леона торчат двое верзил в штатском и темных очках. И тут же нетерпеливо мотается взад-вперед, как челнок полковником танга. Увидев Мазура с Лавриком, он облегченно вздохнул, распахнул дверь и жестом позвал их войти. Стояла совершеннейшая тишина. Леон лежал посреди комнаты, остановившимся взглядом, уставившись в потолок. Лицо уже приобрело характерный оттенок, казалось восковым. Прямо напротив сердца из груди торчала черная, затейливая, непривычная взгляду европейца рукоятка местного кривого кинжала Лумбу. Для туристов их тут куют охапками из скверного дешевенького железа, включая старые автомобильные рессоры, и не затачивают. Зато настоящий боевой Лумбу со всем усердием изготовляется из доброй закаленной стали и затачивается до бритвенной остроты. Похоже, именно таким бельгийцы и отправили по известному маршруту с неизвестной, правды точки прибытия. — Вот так, — сказал полковник Мтанга, глядя на труп без всяких эмоций. Мазур с Лавриком тоже навидались всякого, поэтому ровным счетом никаких эмоций не испытывали, ну, кроме вполне понятной злости. Особенно происшедшее злило Мазура. Как-никак Леон, строго говоря, был его подчиненным. А когда твоего подчиненного режут, как барана, да вдобавок прямо в лунном дворце, есть от чего разозлиться. В голове мелькнула фраза из знаменитого романа «Они работают у вас под носом». Вот именно, под самым носом. Присев на корточки, он приподнял руку бельгийца, попробовал согнуть, потрогал тело там и сям. Те же манипуляции проделал сидевший на корточках по другую сторону тела Лаврик. И уверенно сказал, морщись, два часа назад. Плюс-минус четверть часа. «Согласен», — сказал Мазур. «Протянул и было руку к записке» бестеремонно приколотый большой прямой булавкой с круглой красной головкой прямо к грудке покойника справа, увидев, что она на французском трогать не стал, выпрямился. Полковник, это, по-моему, уже в вашей компетенции. Мтанга без тени брезгливости выдернул булавку, взял записку, быстро пробежал глазами, протянул Лаврику. прекрасно знал, что Лаврик, в отличие от Мазура, владеет французским. Лаврик столь же быстро пробежал записку взглядом, коротко выругался что там спросил мазур никаких особых цветистостей покривился лаврик белые наемные крысы если немедленно отсюда не уберетесь отправитесь следом за вожаком и очень быстро с вами не шутит и никакой подписи обратите внимание господа у него совершенно спокойное лицо это определенно был кто то от кого покойный не ждал подвоха быть может кто то кого он знал пожалуй согласился мтанга Лаврик уперся в него колючим взглядом, что его лакей и тот, что был в распоряжении его парней. — Первый вне подозрений, — сказал танга Даже у вас, — криво усмехнулся Лаврик, — представьте, даже у меня, — сказал Мтанга. Дело даже не в том, что именно он доложил о случившемся, и не в том, что он мой земляк. Это мой давний агент, сто раз проверенный-перепроверенный, ну, в общем, из тех агентов, кому я склонен доверять. Не в силу излишней доверчивости, а исключительно потому, что на него нет ни малейшего компромата. Лакей, представленный группе, не мой человек. Ну, может, чей-то еще, не я один держу агентуру, там и сям. Вот только чутье мне подсказывает, что и его подозревать не стоит. Потому что он никуда не сбежал, а остался на месте. Хотя имеет все основания полагать, что подвергнется допросу с пристрастием. Я его, конечно, еще раз перепроверю, но чутье, знаете ли, будь он убийцей смылся бы. Или вы не согласны? Нет, отчего же, чуть рассеянно отозвался Лаврик. В этом есть здоровая логика. Наверняка, будь он убийцей, сбежал бы. И тем не менее, это был кто-то, от кого ли он не ожидал такого сюрприза. Просто дворцовый лакей быть может, их здесь как собак нерезанных, или жандарм из внутренней охраны дворца. Он вошел, сказал что-нибудь вроде вас вызывает полковник Иванов, ударил ножом и тихонечко смылся. Он печально усмехнулся. Мое чутье мне подсказывает, что искать его бесполезно. Боюсь, так оно и обстоит. Печально и зло согласился полковник Мтанга. Я бы не поленился снять отпечатки пальцев у всей, без исключения обслуги. «Но это ничего не даст. И на рукоятке ножа, и на ручке двери наверняка нет пальчиков. Сами знаете, и обслуга, и внутренняя охрана при исполнении обязаны быть в белых перчатках. Отпечатков наверняка нет». «Да не смотрите вы на меня так!» — воскликнул он едва ли не жалобно. «Прислуги мужского пола во дворце сотни с лишним, да вдобавок не менее полусотни человек внутренней охраны». Она, кстати, в отличие от прислуги, постоянно меняется, правда, все они из одного и того же жандармского батальона, но это ничуть не облегчает дело. У меня нет возможности проверить со стопроцентной гарантией всех, в особенности, если этот скот раньше никак себя не проявлял, если он из спящих, был законсервирован и ждал какого-то конкретного задания. «Успокойтесь, полковник, я все понимаю», — сказал Лаврик. «И никаким таким особенным образом на вас не смотрю». «Между нами на вашем месте я бы тоже был бессилен. Слишком много подозреваемых. Из-за консервированного агента, ничем себя не проявившего прежде, в самом деле практически невозможно вычислить заранее. Я о другом сейчас думаю». «Ну что, пожалуй, мы с полковником здесь больше не нужны?» «Да и я здесь не особенно нужен», — сказал Мтанга. «Запущу сюда экспертов, пусть осмотрят все, что можно, но, ну, сами понимаете, это будет чистая формальность... Еще ребят, пораспросить там и сям, но особых надежд на это не возлагаю. Лаврик с Мазуром вышли в коридор и остановились с Маху. В нескольких шагах от шпиков стояли тесной кучкой люди Леона, все пятнадцать, с угрюмыми, мрачными лицами. Мазур не успел произнести ни слова. Низенький усатый француз, похоже, действительно француз, уверяет Лаврик, вышел вперед и протянул Мазуру листок бумаги. — Это подсунули под дверь, — Мон-Колонель. Едва увидев, что написано по-французски, Мазур передал записку Лаврику. Лаврик почти сразу же тихонько сказал абсолютно идентичный текст, слово в слово, как в той записке. — Мон-Колонель, — сказал француз хмуро, — Леона ведь убили, да? — Убили, — сухо сказал Мазур и добавил уже командным тоном, что вы тут столпились. — Возвращайтесь к себе, скоро придется работать. Они подчинились, направились в свою комнату, но неторопливо, волоча ноги, понурив головы, Мазур резко развернулся и зашагал прочь. Лаврик не отставал. «Я, кажется, догадываюсь, что ты имел в виду, когда говорил я о другом, сейчас думаю. Крысы порой склонны бежать с корабля, а? Вот именно. Но корабль-то не тонет. А если корабль не тонет, но самих крыс припечет?» хмыкнул Лаврик. Мрачный прогноз Лаврика и подозрения Мазура оправдались буквально через полчаса. Когда в служебном кабинете Мазура, где он сидел с Лавриком, объявился Гастон, высокий, с лошадиной физиономией, как и остальные его сослуживцы, изрядно подвяленные африканским солнышком, под которым прожил не один год. Вообще-то он выдавал себя за бельгийца, но Мазур давным-давно решил для себя Сто из ста за то, что это англичанин, причем невульгарный лондонский простолюдин Кокни вообще не из простых. У него кровь из носу, был классический выговор выпускника какого-то из особенно престижных британских университетов. Такие вещи въедаются, и от понимающего человека их не спрячешь, в особенности, если учесть, что тот мнимый Гастон был не разведчиком, обязанным изживать такие вещи, а одним из при великого множества белых наемников, каких в Африке тьма тьмущая. А, впрочем, его подлинная родословная ни Мазура, ни Лаврика не интересовала нисколько, потому что не имела отношения к делу. Среди наемников кого только не встретишь. В конце концов, порой на обочине жизни оказываются и выпускники всевозможных Оксфордов, Кембриджей и прочих Итонов. Взять хотя бы самого настоящего испанского маркиза, с которым судьба однажды свела Мазура в Южной Америке, Потомок древнего рода, в силу каких-то жизненных сложностей, о которых не любил распространяться, трудился дешевым сутенером при паршивом портовом кабаке. Визитер был в полной форме, а потому вместо устного приветствия откозырял. Мазур сухо кивнул, показал на кресло. Усевшись без всякой робости, визитер положил не на колени, а перед собой на стол и стопу бумаг, которую прежде держал под мышкой. Именно она сразу подтвердила худшие подозрения Мазура. Он присмотрелся к верхнему листу. Машинописный текст на французском, вверху — герб республики, без пяти минут королевства, еще какие-то эмблемы. «Итак», — спросил Мазур, поскольку Гастон молчал. Господин полковник, — ответил тот без малейшей робости, как человек вполне уверенный в себе. «Я должен сообщить, что мы посовещались» и приняли единодушное решение покинуть службу и вообще эту страну. Ну да, корабль не тонет, даже, пожалуй, нет ни малейшей течи, но самих крыс припекло. — Это все из-за той записки? — спросил он небрежно. — Разумеется. — Принимаете угрозу всерьез? — Как нельзя более серьезно, — сказал Гастон бесстрастно. — Жизненный опыт долгие годы в Африке так не пугают и не блефуют. Уж если Леона прикончили прямо здесь, и убийца, как мы понимаем, растворился в воздухе, а вам не кажется, что трудновато прирезать пятнадцать человек, которые большую часть времени держатся вместе? Не без сарказма, спросил Мазур. Почему обязательно прирезать? Невозмутимо пожал плечами Гастон. С тем же успехом можно подсунуть отравленный джин, пальнуть в спину из промчавшегося автомобиля, когда кто-то из нас пойдет в город, в кабак или в бордель, да мало ли способов. Столь опытный человек, как вы, должен понимать, что это не пустые страхи, не так ли?» «Как знать», — пожал плечами Мазур. «Что, если они все же только пугают?» «Простите, нас как-то не тянет на эксперименты», — решительно сказал Гастон. «Будь все тихо и спокойно. Можно было бы думать, что они ограничатся Леоном, что это блеф запугивания. Но мы-то прекрасно знаем, что здесь творится. Знаем, кто за этим стоит, чего добивается». Какие контракты хочет сорвать? Тысячи извинений, господин полковник, но Африку мы знаем в тысячу раз лучше вас. Вы, конечно, в Африке не впервые, опытный человек, это быстро определяет. Но вы, как опять-таки ясно, не специалист по Африке. Вы, еще раз прошу прощения, гастролер. Сегодня вы работаете здесь, потом окажетесь где-нибудь в Никарагуа, а там где-нибудь еще, не так ли? А вот мы здесь почти безвылазно пробыли долгие годы, от 18 до 8 лет. Лично я здесь двенадцатый год. И мы пришли к единогласному выводу. В таких условиях об лефе и речи нет. Они всерьез намерены нас кончить. Почему-то до сих пор никто не пытался кончить ни меня, ни моих людей, проворчал Мазур. Господи, это ж понятно. Это лежит на поверхности. Вы профессиональный военный, у вас за спиной сверхдержава. Даже если вас прикончат всех шестерых, ваше начальство моментально пришлет новую группу, и так далее, и так далее, и так далее. Он явно был не так невозмутим, как изображал. Вас слишком много, всех не перебьешь. А если ликвидация все новых и новых прибывающих групп затянется надолго, а так оно и будет, конечно, для убийц есть большой риск провала. Сейчас все начнут рыть землю на три фута вглубь. И местные спецслужбы, и французские, и ваша агентура, которой вы наверняка уже обзавелись, помимо этих ваших, простите, двух клоунов, о которых каждая собака в столице знает, кто они такие. Быть может, убийц в конце концов и вычислят, но к тому времени нас наверняка успеют шлепнуть. И нас на том свете как-то не будет ни волновать, ни радовать, если мадемуазель Натали успеет короноваться и подписать нужные контракты, после чего любые акции станут бессмысленными. Короче, что вы намерены делать? — спросил Мазур. Ну, разумеется, как можно быстрее покинуть страну. Словно бы даже с легким удивлением сказал Гастон. Что же еще? А как насчет нарушения контрактов? — спросил Мазур. Гастон усмехнулся, такое ощущение с легким превосходством. В том-то и дело, господин полковник, что мы ни в малейшей степени не нарушаем контракта. Наоборот, скрупулезно его соблюдаем. Вот здесь, он кивнул на стопу бумаг, все контракты, и наши, и Леона, они абсолютно идентичны. С одним маленьким отличием, в контракте Леона есть лишний параграф, по которому он получает, ну, получал некую дополнительную сумму за то, что был командиром группы. Так вот, в контракте черным по белому написано, заверено подписями и печатями. В случае смерти работодателя, то есть генералиссимуса Олонгу, контракт автоматически расторгается. Более того уж, простите за меркантильность, в случае если смерть работодателя последует не по причине каких-то наших упущений, мы при автоматическом расторжении контракта должны получить еще некие суммы, выходное пособие, если можно так выразиться. Работодатель мертв. И в том нет ни малейшего нашего упущения, в момент гибели мы его не охраняли. Так что наша позиция безупречна. Мы, собственно, после смерти отца нации продолжали служить исключительно добровольно. Жалование как-никак шло прежнее, и после коронации с нами наверняка подписали бы новые контракты, но теперь одно дело рисковать жизнью по контракту, и совсем другое ждать, когда какая-нибудь сволочь подсунет отравленный джин, тем более что никакими обязательствами мы уже не связаны. Он решительно поднял ладонь, едва мазур попытался открыть рот. Господин полковник. Я прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Нетрудно догадаться. Что-то насчет повышения жалования, чтобы мы остались. Я прав? Прав, судя по вашему лицу. Не пойдет. Если бы мы и согласились рискнуть, то за такие деньги, каких нам здесь никто не заплатит. В общем, я все сказал. Он поворошил бумажную стопу, вынул... Несколько листочков, схваченных большой никелированной скрепкой, положил перед Мазуром. Вот здесь 15 уведомлений о том, что мы в полном соответствии с указанными параграфами контракта считаем его потерявшим силу и собираемся как можно быстрее покинуть страну. В связи с чем просим о выплате оговоренного контрактом выходного пособия, а также официальным образом готовы сдать казенное оружие, боеприпасы, форму. Прошу вас, прочитайте контракт сами и убедитесь, что я говорю чистейшую правду. Они все идентичны. Но если не верите мне на слово, можете прочитать все до одного. Никакой растерянности перед незнакомым текстом на французском и на местном языке Мазур не ощутил. Он попросту передал бумаги Лаврику. Четвертая страница, господин майор, любезно подсказал Гастон. Параграфы восьмой, девятый и десятый. Лаврик быстро пробежал взглядом указанную страницу, кивнул, негромко сказал Мазуру по-русски совершенно бесстрастно. Супин кот прав стопроцентно, все так и обстоит. Тем не менее, он из присущей ему в некоторых случаях педантичности один за другим брал очередные контракты, находил четвертую страницу, быстренько пробегал взглядом, продолжалось это недолго, каких-то пару минут, прокомментировал опять-таки по-русски, и здесь не сбрехал, все они идентичны. Чуть-чуть выждав, Гастон вежливо спросил, «Я не знаю русского, но, по-моему, господин полковник...» «Господин майор подтвердит, что все обстоит в точности так, как я говорил». Мазур кивнул. «Прекрасно!» — с видимым облегчением сказал Гастон. «В таком случае вам остается лишь наложить резолюцию к исполнению на все наши уведомления. Я вижу, вы не знаете французского, но это ничего не меняет. Резолюции может наложить господин майор, уж он-то французский прекрасно знает. Главное, ваша подпись. Чем быстрее мы с этим развяжемся, тем лучше». Мазур глянул на Лаврика, тот пожал плечами, чуть развел руками и сказал по-русски, «Никуда не денешься». «Сейчас наложу резолюцию, а ты подпишешь, ничего не остается». Взял авторучку, придвинул к себе первое написанное от руки уведомление, написал два слова по-французски и положил бумагу перед Мазуром. Сохраняя на лице полную невозмутимость... Мазур подписывал резолюцию за резолюцией, про себя грязно ругаясь последними словами, ну, не в чей-то конкретный адрес, просто затейливо матерился почище старого боцмана. Сюрприз устроили шкуры. Даже закоренелый двоечник быстро проделал бы нехитрые арифметические подсчеты. Личная охрана Натали вплоть до сегодняшнего дня состояла из 22 человек. Мазур со своей пятеркой или он с 15 стволами. В одночасье она уменьшилась на две трети. И ничего тут не поделаешь. Для этих типов важны лишь деньги и собственная шкура. Бессмысленно взывать каким-то принципам. Тут ни принципов, ни чести, и долга, ни морали. Если подумать, смешно и глупо их в чем-то упрекать. Они не гады и не подонки. Они просто другие. И живут совсем не по тем правилам, что Мазур и его сослужится. И что тут поделаешь? Силком их удерживать бессмысленно. Удержать-то можно, но вот прежней высокопрофессиональной работы уже не дождешься. Пусть катятся к чертовой матери, получив свое выходное пособие, но какова прореха? Можно, конечно, заменить их местными спецназовцами, но у них нет за душой ничего, кроме подготовки. А эти типы, пусть и не отягощены ни моралью, ни принципами, опытные профессиональные убийцы с многолетним стажем реальных боевых действий и нападений, и защиты – Что ж, если их решили убрать таким вот образом, готовится очередная серьезная пакость. Очень похоже, иного объяснения нет. Когда захлопнулась дверь за Гастоном, покинувшим кабинет поспешно, с нескрываемой радостью и облегчением, Мазур выругался уже вслух. — А смысл? — пожал плечами Лаврик. — А никакого, душу отвести. — Отвел? — Отвел, сердито сказал Мазур. — Ну и ладушки, не дали реки. Нужно быстро соображать, как жить дальше и как восполнять небоевые потери. Сколько местных на их место не поставь, все не то. Ты сам наверняка об этом успел подумать. Идея есть? Одна единственная, — сказал Мазур. Сочиняй шифровку в Конокри Михаилу Свет Петровичу. Проси срочно прислать с десяток наших. Вовсе не обязательно из нашей системы, лишь бы это был опытный спецназ. У нас их достаточно, самых разных. Другого выхода я просто не вижу». И сердце мне вещует, что Михаил Петрович одобрит. Мужик он, я убедился, твердый, жестких решений не боится. Санкцию на потопление дал самолично. А тут речь идет о гораздо более безобидных вещах. Лаврик задумчиво сказал. И тут же продажная буржуазная пресса, особенно та, которую подогреет Гемблер, начнет вопить об очередной сенсации. Отныне личная охрана Натали полностью состоит из советских военных». Все ведь все быстренько просекут. — А плевать, — сказал Мазур зло. — Зато, я уверен, ни Натали, ни ее семья возражать не будут, наоборот. Да и французы, чутье подсказывает, дергаться не будут. Какая им по большому счету разница? Им одно нужно, чтобы Натали благополучно короновалась и подписала все нужные договоры. — Пожалуй, что истину глаголишь, — сказал Лаврик. — Местные только рады будут, а французы примут спокойно. Он встал и забрал с вешалки фуражку. «Ладно, шифровку я сейчас составлю, это отнимет с четверть часика, не больше, а потом мы с тобой, как и сейчас в форме, поедем чуток поработать. Ну, собственно, работать буду я. Но ты своей персоной и присутствием будешь придавать происходящему шик и респектабельность, а также внушительность. Ну, сам прекрасно понимаешь, для всего окружающего мира я обычный майор на побегушках, зато ты персона». «Только вдвоем?» «Ага», — сказал Лаврик, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, — Ну, возьмем ум танки парочку обломов, чтобы на всякий случай сидели в машине у парадного подъезда. Совершенно лишняя подстраховка, но лучше перебдеть, чем недобдеть. — А в чем дело? — Да понимаешь, следок Акинфиева замаячил, — сказал Лаврик совершенно будничным тоном. — Никакой пальбы и беготни по крышам. Мы всего лишь съездим в один весьма небедный домишко и светски побеседуем с его очаровательной хозяйкой. Детали по дороге рассказывать недолго. Время нас, в общем, не поджимает, но ограничено.